Минус 004. Отсчет идет. идет. Радио озабочено закудахтало. «Си-1984. Внимание, вы идете слишком низко. Подтвердите получение сообщения. Подтвердите получение сообщения. Перевести вас на контроль земли? Подтвердите получение сообщения. Подтвердите...» «Заткнись!» – прошептал Ричардс и пополз к пультам управления. Педали ходили вниз вверх, вращались штурвалы. Он закричал от пронзившей его боли. Кишки зацепились за подбородок Холлоуэя. Он пополз назад, освободил снова, двинулся к пультам. Руки подогнулись, он ткнулся носом в мягкий толстый ворс ковра, приподнялся и пополз дальше, забрался на кресло Холлоуэя, высотой не уступающее. Эвересту. Минус 003. Отсчет идет. Вот оно. Огромный куб, возвышающийся в ночи, окрашенный луной в белый цвет. Он чуть повернул штурвал. Самолет накренился влево, и Ричардс едва не вылетел из кресла Холлоуэя. Повернул штурвал в обратную сторону. Перестарался. Самолет повело вправо. Горизонт едва не встал на попа. Теперь педали. Ну, с ними проще. Он толкнул штурвал вперед. На диске перед глазами стрелка с отметки две тысячи перескочила на полторы тысячи. Ричардс потянул штурвал на себя. Он уже практически ничего не видел. Правый глаз отключился полностью. Странно, подумал он что они не отключаются одновременно. Вновь оттолкнул штурвал. Высота уменьшалась. 1200 футов. 900. Он выровнял самолет. «Си-1-984!» И в голосе диспетчера слышалась нескрываемая тревога. «Что случилось? Прием!» «Говори, парень, говори!» прохрипел Ричардс. «Собака лает, караван идет!» Минус 002. Отсчет идёт. Большой самолёт серебристым куском льда пролезал ночь над Коуп-Сити, раскинувшимся внизу, как свалка разорванных картонных коробок. Он приближался к нему. Приближался к Геймс Билдинг. Минус 001. Отсчет идёт. Теперь самолет, поддерживаемый рукой Бога, гигантский, ревущий, пересекал канал. Наркоман, только что заправившийся пушем, поднял голову и подумал, что у него галлюцинация, последняя в его жизни, которая уведет его в рай General Atomics, где еда бесплатная, а реакторы не лучатся радиацией. Рев двигателей выгонял людей из домов. Они стояли у дверей, на тротуарах, задрав к небу бледные лица, пятна. Вихри поднимали из ливневых канав мусор. Коп выронил дубинку, зажал уши руками и кричал, не слыша собственного голоса. Самолет все снижался и теперь проносился над крышами, как гигантская летучая мышь, кончик правого крыла, Разминулся с колонной магазина «Восторг» на какую-то дюжину футов. По всему Хардингу на экранах в реви картинка сменилась белым бельмом. Люди таращились на них, не веря своим глазам. Воздух сотрясался от грохота. Киллиян оторвался от лежащих на столе бумаг и посмотрел в окно, занимавшее всю стену. Привычные панорамы от южного города до Крессенда, как не бывало. Все заслонил надвигающийся самолет локхит 300 с габаритными огнями, мигающими на крыльях, хвосте и под фюзеляжем. На какое-то мгновение, в ужасе и изумлении, Киллиян увидел сидящего за штурвалом Ричардса, который, казалось, сверлил его взглядом. Лицо Ричардса было залито кровью, глаза горели демоническим огнем. Ричардс улыбался и грозил ему пальцем. «Господи!» «На том для Кельяна все и закончилось!» Ноль, ноль, ноль. Отчет идет. Чуть клюнув носом, Локхит врезался в здание сетевой корпорации «Игр» на высоте 25-го этажа, с заполненными на четверть баками, со скоростью превышающей 500 миль в час. Прогремел невероятной силой взрыв, Превратив ночь в день, словно гнев господний, огненный дождь излился на двадцать прилегающих к Network Games Building кварталов. Конец озвученной книги. Читал Биг Бак.